Глава 28 Лина сидела в длинном больничном коридоре, прижимая салфетку к глазам. Косметика размазана по лицу слезами. Она время от времени принималась рыдать, ожидая конца операции. Слава успел нанести два удара – в предплечье и в правую сторону грудины, пробив легкое. Она навсегда запомнит ненависть в глазах мужа, пытавшегося пробиться к ней. Крики безумца. «Тварь! Проститутка! Получила, что хотела! Сейчас будем тебя делить!» Он воплощал в явью угрозы, которые посылал на протяжении пяти лет. Тиран-собственник никогда ее не отпустит. Слава не ожидал, что Лина сумеет скрыться и найти покровителей. Его собственность ускользнула из рук. Выдрессированная, забитая, никогда не работающая мышь оказалась востребованной не только в постели. Славу распирала от злости. Как она посмела посмотреть на другого мужчину. Решила уйти навсегда. Он устроит развод. «Убью, суку!» «Никому не отдам! Моя!» Живая стена в виде босса защищала испуганную до полусмерти трусиху. «Только тронь!» Тимур отбрасывал агрессора в сторону, отбивая выпады, несмотря на боль в повисшей руке. Лина проклинала тело, онемевшее от страха. Душа рвалась на помощь Тимуру, но ноги намертво приросли к полу. Он прикрыл ее, получив второй удар между ребер, пока охранники смогли скрутить озверевшего скотину. Тимур тяжело осел на пол, держа ладони ураны, с недоумением глядя на грудь. Сквозь длинные пальцы сочилась пузырящаяся кровь. Сердце ухнуло вниз. Лина рухнула на колени рядом. Паника, страх и истерический крик. «Помогите! Вызовите скорую! Быстрее!» Она умоляла спасти мужчину, что за короткое время сделал для нее больше, чем слава за несколько лет. «Ненавижу тебя!» шипела она в налитые кровью глаза садиста, впервые посмев сказать это вслух. И исчезни из нашей стёмой жизни. Слава рычал, наклонившись вперед. Он повис на руках охраны, даже в наручниках, за спиной желая оказаться рядом с беглянкой. Впервые поняв, насколько сильно любит. Не надейся, что станешь его женой. Садист мотал головой, воя как зверь. Ты моя. «Освобожусь, порешу обоих!» Лина больше не взглянула в его сторону, перестав бояться угроз. Дрожащие пальцы расстегивали пуговицы верхней одежды. «Только не умирай! Прошу, не бросай меня!» Громко шептала она в лицо Тимуру, подсунув свое пальто ему под голову. Лина застыла, пытаясь понять, что он хрипел, проталкивая слова сквозь кровавую пену. В черных глазах, кроме боли и сожаления, светилась «Любовь?». Несколько минут перевернули жизненные принципы. Тот, кому оставалась верна, пытался убить. Отвергнутый спасал. Значит, было что-то выше надуманных ею моральных норм. Тимур хрипел, захлебываясь собственной кровью. Она в бессилии помочь сжимала его ладонь между своими в ожидании скорой. Переплетенные пальцы, как символ того, что происходит в последнее время. Кем-то там наверху соединенные судьбы двух совершенно разных людей. Лина назвалась женой, чтобы попасть внутрь больницы и теперь ожидала результата операции. Смешение чувств, боль в груди, качели сердца, то падающего вниз, то бьющегося в районе горла. За две минуты драки двух сильных мужчин успела пережить бурю эмоций. Сейчас в душе царило опустошение, выжженное поле, вырванная с корнем первая любовь. Принц. Оказавшийся негодяем, навсегда ушел в прошлое. Демон, ставший ангелом-спасителем, заполнял пустоту. Чувство невыносимо острой вины и благодарность, когда готова отдать за поступок душу. Тимур мог погибнуть, защищая ее, но не отступил. Настоящий мужчина. Жаль, поняла это поздно. Она варилась в мыслях, опустив голову. Громкий голос молоденькой девушки возвратил в реальность. Светло-голубой костюм на худенькой фигурке. Карие глаза еще не очерствевшего сердцем медика. Шапочка поверх черных волос. Шевелящиеся губы на миловидном лице. — Вы жена Галеева Тимура Аркадьевича? Лина вздрогнула, не сразу поняв, что ей говорят. — Да. — Гражданская. Она боялась задать вопрос о его состоянии. «Вещи будете забирать?» Прозвучало, как и выстрел. Лина прикрыла ладонью рот. Сердце сжалось до боли. Пелена перед глазами. Вот он, настоящий страх. Она дрожащими губами еле выговорила. «Он умер? Что вы?» Операция еще идет, не переживайте. Ни одно ранение не смертельное, вовремя привезли. Я про одежду, она пропитана кровью. Выкинуть, сдать в гардеробную или заберете с собой? С собой. Секунды безумной тревоги лишили последних сил. Лина долго решалась прикоснуться к окровавленному пальто, пиджак, рубашка. Все в совершенной негодности, но выкинуть, будто предать. Отправить на помойку аромат дорогого парфюма, крепкого, надежного тела, которое вдыхало, пока Тимур нес на руках, выше сил. Медсестра держала в одной ладони часы, а в другой оживший смартфон. Она протянула его беззвучно плачущей линии. На экране короткая запись. «Батя!» Та покачала головой, не в силах удержать что-либо дрожащими пальцами. «Я отвечу?» Медсестра приняла вызов, не дождавшись разрешения. Лина слушала, как она объясняет, где оперирует сына. Что не в курсе, что именно произошло. Может ответить жена. Она рядом. Снова протянутая рука, в этот раз настойчивая. «Поговорите!» Отец хочет узнать подробности. Лина прошептала, закрыв микрофон рукой, кивком указав вглубь длинного коридора. — Вы можете? Договаривать не пришлось. Девушка согласно кивнула и отошла на несколько метров. Расстроенный мужской голос с легкой хрипотцой и первая фраза, от которой в животе возникло неприятное чувство. — Илоночка! Доченька, как это случилось? «За что? Почему?» «Доченька, никакого сомнения, кто мог назваться женой сына?» По ласке в голосе понятно. Родители не считают брошенную сыном модель стервой. Она продавила через пересохшее горло. «Здравствуйте, я секретарь Тимура Аркадьевича». И полный недоумения голос. «А где Илона?» Лина прошептала сквозь сжатые зубы. «И ее здесь нет». «Странно. Сказали, супруга знает, что произошло». Она сомкнула веки. Еще одна проблема нарисовалась на горизонте. Лина сжала пальцами переносицу. И «Я назвалась женой, чтобы разрешили его сопровождать». Через паузу сухим голосом. «Понятно. Вы были рядом?» Да. Она тяжело вздохнула, но решила рассказать сама, пока история не обросла кровавыми красками с желтыми подробностями. «Тимур защищал меня». «От кого?» «От моего мужа». Тишина. Лина представила растерянное лицо пожилого мужчины, очень похожего на сына. «Ожидаемое». «Зачем?» Как объяснить за несколько минут то, что происходило много лет и коснулось всех сына в последний месяц? Она прошептала почти обреченно, понимая, что на той стороне связи совсем скоро начнут ее проклинать. «Это давняя история. Вот теперь совсем сухо с нотками раздражения. Я ничего не понял. Мы с матерью постараемся приехать в ближайшее время». Прошу, позвоните, как только узнаете о его состоянии. Лина чувствовала напряжение в задрожавшем голосе. Отец Тимура с трудом сдерживал слезы. Она торопливо ответила. «Обязательно!» И сбросила вызов. Обреченный вздох. Отвечать придется перед многими. Горячая новость, способная обрасти слухами, как снежный ком. Бизнесмен защищал секретаршу от ее законного мужа. Медсестра подошла к окну, словно услышав мысли жены пациента. «Больницу атакуют журналисты». Лина шмыгнула носом. «Проблему с прессой придется решать. Если бы под рукой был список контактов с начальниками отделов. Я разберусь. Как только узнаю, чем закончится опи...» Она не договорила. Из прозрачных дверей операционного блока вышел хирург. Он обвел усталым взглядом коридор и остановился на Лине. Она подскочила с места. «Доктор, скажите, как он?» Слезы бороздили измученное лицо. «Можно его увидеть?» «Успокойтесь. Все хорошо. Состояние стабильно тяжелое. Через пару дней, если не будет осложнений». Переведем из реанимации в отдельную палату. Там сможете поговорить». Он с сочувствием смотрел на красавицу с потухшим взглядом. «Не переживайте. Все худшее позади. Поезжайте домой, отдохните. Ваш муж будет жить». Если бы доктор знал, сколько всего сразу навалилось на светлую голову женщины, мечтающей стать счастливой. Хотелось выплакаться человеку, который поймет и пожалеет. Таких в этом мире у Лины было двое. Она написала СМС с просьбой приехать в Москву маме и Тане и подошла к окну. Медсестра была права. Возле дверей толпились люди с микрофонами и камерами. И ее растерзают, стоит выйти за двери клиники. Лина несколько минут гипнотизировала экран, прежде чем решилась набрать номер Егора. Он слушал сбивчивую речь женщины, глубоко запавшую в душу. Лучший друг тяжело ранен, прооперирован и находится в клинике. Помощь нужна обоим. — Сейчас подъеду. Жди меня там. Не вздумай выходить одна без охраны.